Глава третья. «Звучит немного корыстно, но все же, есть ли у вас жилье для меня? Я хочу спрятаться от бывшего парня, который вымогает у меня деньги. Боюсь, он не остановится. Мне бы хотя бы комнату в общежитии, главное, чтобы он не знал, где мы». Мужчина ответил. «Я могу помочь вам. У вас теперь есть дом в деревне. Он не маленький. Четыре комнаты. Кирпичный, теплый. При доме большой участок с садом и баня. Дом находится рядом с лесом, соседи далеко. И там вас точно никто не достанет. Я задумалась и спросила. «У меня нет денег, чтобы платить вам». «Где этот дом?» «Орловская область. Небольшой город в 50 километрах. Экологически чистый район, хорошие дороги. Платить не нужно, это мой долг перед вашей бабушкой». Я взяла телефон, чтобы позвонить подруге Кате, которая обещала помочь. Мой собеседник с удивлением наблюдал за мной. «У меня нет денег на новый телефон. Бывший парень тратит все на любовницу, а мне нужно растить брата. Этот телефон звонит, и хорошо», — объяснила я, прежде чем начать разговор с Катей. «Привет, это опять я», — сказала я, стараясь говорить уверенно, хотя внутри все дрожало. «Слушай, у меня появился свой поверенный, приехал от моей бабушки, обещает помочь. Я и сама не знала, что у меня она есть. Вернее, что была. Ведь она уже умерла, как оказалось». Я замолчала, ожидая реакции. Катя подтвердила желание пообщаться с моим гостем. «Да? Хорошо, я сейчас передам». Я развернулась к гостю и протянула ему мобильный. Мужчина сразу представился. «Добрый день. Владлен Николаевич Зубарев. Из Орла. Да, тот самый». Его голос был уверенным, но в глазах мелькнуло удивление, когда он услышал имя. «Пока подруга говорила с Владленом Николаевичем, я внимательно наблюдала за ним. Он сидел на стуле и внимательно ее слушал. В его глазах мелькали искорки интереса, но лицо оставалось серьезным. Катя сначала говорила строго и официально, но постепенно ее тон стал мягче. Она смеялась, задавала вопросы, и Владлен Николаевич улыбался в ответ. Наконец Катя попрощалась, и он передал мне трубку. «Да, Катя». Ее голос звучал решительно, но в нем проскальзывали нотки тревоги. «Света, это наш карт-бланш. Мы кинем твоего козла, он и пикнуть не посмеет. Бумаги на получение наследства пока не подписывай». Я хочу их почитать. Вдруг там есть подвох. Просто собирайся и поезжай. А ключи от квартиры отдай соседке. Она передаст их мне. Будь уверена, я соберу все вещи. Поэтому отправляйся и ни о чем не волнуйся». Я кивнула, хотя внутри все сжалось от напряжения. «Хорошо, так и сделаю». Я отключила звонок. Владлен Николаевич смотрел на меня с легкой улыбкой, но глаза оставались серьезными. И что мне делать? Тихо спросила я, чувствуя, как дрожит мой голос. Он нахмурился, будто обдумывая ответ. Ситуация была сложная, и он не знал, как поступить. Взгляд мужчины скользнул по комнате, словно он искал подсказку. Он хотел было что-то ответить, но в коридоре хлопнула дверь, прерывая его. Этот звук, словно гром среди ясного неба, заставил его отвлечься от мыслей. Свет, я дома, все сдал! Ой. «Здрасте», — раздался голос Вани, который ворвался на кухню, словно ураган. Он сбросил с себя рюкзак и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. «А, Ваня, привет», — тихо ответила я, наблюдая за ним. Его энтузиазм и радость от успешно сданных экзаменов всегда согревали мое сердце. «А это наш адвокат», — объяснила я, поворачиваясь к Ване. «Он поможет нам с проблемами, которые возникли с Андреем». «Как выяснилось, у нас есть дом под Орлом, который достался нам по наследству». Ваня замер, его лицо вытянулось от удивления. «Дом? Под Орлом?» — переспросил он, глядя на меня с недоверием. «Ты серьезно? «Да», — кивнула я. «Этот дом может решить многие наши проблемы». «Круто! А далеко от самого города. Как я учиться буду?» Нахмурившись, уточнил Ваня. Его лицо все еще выражало смесь радости и настороженности. Недалеко, ответил адвокат, не теряя своей уверенности. Всего в нескольких десятках километров. Автобус ходит шесть раз в день, а в поселке есть начальная школа, детский сад, несколько магазинов и медпункт. Все, что нужно для жизни. Ваня задумчиво посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на адвоката. «Света, так это здорово! Ведь мне не придется жить в общаге! Я буду всегда с тобой!» Радостно воскликнул он, обнимая меня. Его голос дрожал от волнения, а глаза светили счастьем. Мое сердце наполнилось теплом. Ваня был моим младшим братом, и я всегда старалась защитить его и сделать его жизнь лучше. Теперь у нас появился шанс все изменить. «Светлана, собирайтесь, я вас туда отвезу». Предложил адвокат, вставая из-за стола. «Хорошо», — кивнула я, чувствуя, как на меня наваливается новая волна ответственности. Но в то же время я понимала, что это шанс, который нельзя упустить. Ваня, все еще обнимая меня, улыбнулся и сказал. «Ну что, поехали! Будем жить в своем доме». Мы жили в небольшом городке на границе с Липецкой областью. Он был уютным, с узкими улочками, старинными домами и зелеными садами. Каждый вечер я смотрела на закат, который окрашивал небо в невероятные оттенки оранжевого и розового. Но Ваня захотел учиться в Орле, и я согласилась. Большой город, больше возможностей. Думала я, хотя наш дом был за двести с лишним километров. «Теперь будет гораздо ближе», — Мелькнула у меня в голове, и я даже слегка улыбнулась. «Мне же надо уволиться, верно?» уточнила я, оставаясь на месте в растерянности. «Слишком много событий за короткий промежуток времени». Владлен успокаивающе сказал. «Дайте доверенность заниматься всеми делами от вашего имени. Я сделаю все сам. А вы собирайтесь, берите необходимое и отправляйтесь на новое место. Если что-то забудете, я привезу. Теперь все будет хорошо». Ваня, загоревшись азартом, уже вытаскивал сумки из-под дивана. «Свет, давай собираться!» — с энтузиазмом спросил он. «Давай!» — эхом откликнулась я. Первым делом достала коробку и начала складывать туда продукты из холодильника и кухонных шкафчиков. Запаса у нас не было, но оставлять все это не хотелось. Я бережно упаковывала баночки с вареньем, пакеты с крупами и хлебом, пытаясь не забыть ничего важного.